Подобравшись к мухе, на необходимое расстояние, хамелеон, становясь бурым, осторожно вытягивался вперед, целясь, замирал, а потом его маленький рот раскрывался, и из него выскакивал длинный тонкий язык с клейкой на шлепкой на конце. В следующем мгновение муха или муравей, прилипшие к нашлепке, исчезали во рту Гришки, и тот, глотая добычу, становился от удовольствия розовато-сиреневым. Пурш, считая Гришку своей собственностью, баловался с ним, как с резиновой игрушкой, не причиняя, тем не менее, ему никакого вреда, а потом, зажав лапами, облизывал хамелеона от кончика хвоста до головы. И тот терпеливо все сносил, даже не делая попыток увильнуть от шершавого языка кота. Прожил он на траулере полтора месяца, переловив почти всех мух и муравьев. И Пурш так привык к добродушному зверьку, что ревновал его к людям. Когда кто-нибудь забирал Гришку из моей каюты на денек поохотиться на гадов-мурашей, кот испытывал беспокойство, разыскивал зверька по всему судну и, найдя, хватал его и уносил к себе. Облизывая его, Пурш напевал хамелеоны песней, и им обоим было хорошо. Наверное, эта странная привязанность пушек-зверьку из джунглей продолжалась бы и дальше, но на подходе к бразильскому порту Ресифи, который нам предстояло посетить, Гришка вдруг исчез. Что произошло с ним? Сорвался ли из открытого иллюминатора в океан, или унесла его таинственная ночная птица, подхватив с палубы? Пурш мучительно переживал пропажу Гришки, а потом нам пришлось завернуть в Ресифе, и там произошло событие, потрясшее нашего кота не меньше, чем первое знакомство с сушей. К тому времени, как мы пришли в Ресифе, Пуршу было уже шесть месяцев. Да, наш рейс был длительным, и из маленького пушистого комочка Пурш превратился в крупного, поджарого и сильного кота». Он уже многое познал, много увидел и был невозмутим, как и полагается быть настоящему много поплававшему моряку. Тем не менее порой Пурш впадал в странное беспокойство и по несколько дней не прикасался к пище. Он не знал, что томило его, какие силы и желания пробуждались в его душе. Он часто подходил ко мне... Торкался лобастой головой в мою ладонь и, жмури зеленые, удивленные глаза, начинал что-то петь, но тут же смолкал, как бы прислушиваясь к самому себе, о чем это я. Странная тревожная песня жила в душе кота, но он никак не мог подобрать к ней слов, потому что не знал еще, о чем же будет эта песня. Шуршаще скрежетнув бортом, траулер замер у пирса, и босоногие мальчишки, весело крича, поволокли петлю швартового троса на чугунную тумбу. Зевнув, Пуш равнодушно глядел с верхнего мостика вниз, но вдруг вскочил и весь напрягся. Там, на пильсе, выгнув спину и внимательно глядя вверх, стояла совершенно чёрная, желтыми жёлтыми, как две новенькие монетки, глазами тоненькая стройная кошечка. «Мяу!» — неуверенно окликнул её пурш, просунув голову между леерами. Мя нежно отозвалась кошка и потёрлась о швартовую тумбу. Нервно подрыгивая хвостом, она повертела хорошенькой головкой и сощурила плутоватые глаза. «Мяу!» — охрипшим от волнения голосом произнес Пурш и поглядел на меня. «Мяу!» «Это портовая кошка!» — сказал я ему. «Ох и опасно, а не для моряка слишком долго пробывшего в океане. Берегись, Пурш!» «Мяу!» — послышалось опять Спирса, и кошка... Повалившись на каменные плиты, принялась кататься в пыли, призывая и Пурша принять участие в этом приятном занятии. «Стой, Пурш, куда ты?» — крикнул я, но было уже поздно. Легкой рыжей тенью, пренебрегая трапами, Пурш спрыгнул на пирс, упруго приземлился на крепкие лапы и, подойдя к кошке, потянулся к ней. Грациозно вскочив, та прикоснулась к его носу своим жмуре глаза, что-то промурлыкала и, оглядываясь через плечо, направилась к штабелю толстых бревен, среди которых виднелись таинственные проходы. Напрасная звал Пурша, кот даже не повернул головы, и это было печально. Пурш не появлялся ровно неделю. Ровно столько дней, сколько мы простояли в Ресифе. Настал час отхода. Мы с Колей метались по пирсу и сорванными голосами окликали кота. Порой на наш зов убегали бездомные портовые коты и кошки, но ни черной красотки, ни Пурша не было. Ну вот и все. «Прощай, Бразилия! Прощай, Пурш!» — убрали сходни. Под выкрики Петровича матросы выволокли на палубу сброшенные с швартовых тумб тросы и уложили их. Запыхтев чёрно белый портовый катер, поволок траулер от берега, и между бортом и пирсом появилась щель. — Прощай, Пурш, мне будет чертовски не доставать тебя и твоих чудесных песен. Кому-то ты будешь их теперь петь. — Мяу! — донесся вдруг отчаянный вопль. — Пуш, пуш! — закричал я. — Эй! На буксире! Стоп, машина! Сопровождаемый черной кошкой, пуш с бешеной скоростью несся по сырому после обильного дождя пирсу. Он подбежал к его краю, оттолкнулся, пролетел через воду и упал на планшир. Какое-то мгновение казалось, что он сорвется, но кот удержался и, не замечая моих протянутых рук, лихо взбежал на верхний мостик. Там он сидел до ночи. Тощий, испачканный варом, с глубокой царапиной поперек носа, заплывшим глазом. Я попытался приласкать его, успокоить, но кот, сердито боднувшись, не принял ласки. Не мигая, он глядел в сторону удаляющегося берега и порой вскрикивал грудным, вибрирующим голосом. Кот пришел в каюту под утро, вспрыгнул на койку, улегся в моих ногах и задумчиво запел песню. Теперь он знал, о чем ему перед заходом в Ресифик так хотелось петь. Он пел о разлуке и еще пел о том, что, как бы ни были сильны его чувства, он, Пурш, никогда не предаст своих друзей, ведь он же моряк. Наш долгий рейс продолжался. Вдоль побережья Южной Америки мы спустились на юг и, наконец, достигли тех широт, которые еще со времен парусного флота известны у бывалых моряков под названием ревущие. Такие тут постоянные сильные ревущие ветры. Было холодно, туманно, и солнце, так утомлявшее нас в тропиках, лишь изредка прорывало своими лучами к океану сквозь плотные завесы туч, закрывших небо до горизонта. Мы уже не ставили наш океанский... Перемет, потому что здесь, на юге Атлантики, не водятся красивые и стремительные тунцы. Теперь мы занимались траловыми работами. Каждый день мы по нескольку раз опускали в воду трал, который Боцман Петрович именовал «авоськой», потому что эта рыболовная снасть действительно напоминает собой громадную, сплетенную из крепчайшей сетчатой ткани хозяйственную сумку «авоську», буксируемую за траулером при помощи крепчайших стальных тросов. Пурш мерз так же, как и мы, но вскоре привык к прохладе. К тому же мы с Коли больше не подстригали его, как в тропиках, и кот оделся в теплую пушистую шубу. Он еще больше вырос и не распевал теперь песни по каждому пустяку. К тому же сильно скучал, надо полагать, и по смешному зверьку, хамелеону, и по черной желтоглазой кошечке из бразильского порта Ресифи. Может, поэтому кот старался побольше быть со мной. Однако нельзя сказать, чтобы он стал равнодушным. Нет, Пурш с большим интересом наблюдал и за китами, небольшие стада которых время от времени попадались нам в пути, и за дельфинами, весело сопровождавшими траулер по двое-трое суток подряд, и за морскими львами, которые встречались иногда в открытом океане. И еще... Пурш с интересом посматривал на молчаливых альбатросов, плавными кругами, летающих над траулером. Никогда и мне не приходилось видеть более величественных птиц, чем громадные, с крыльями размахом до трех метров, антарктические альбатросы. После вахты мы вместе с Пушем отправлялись на корму и любовались птицами, почти не шевеля крыльями, то стремительно взмывая вышину, то... С резким креном опускаясь до самой воды, альбатросы кружили и кружили над траулером и разглядывали судно, да и меня с котом, сидящим на моих коленях. Птицы были любопытны так же, как и мы. Происходил взаимный и приятный процесс познания. Нам интересно было смотреть на птиц, птицам наблюдать за нами. Может быть, на этом все бы и закончилось, но... В один из ветреных и туманных дней, когда, промокшие и уставшие, мы очищали палубу от выловленной рыбы и мечтали о той счастливой минуте, когда можно будет отправиться в теплые каюты, над нашими головами вдруг раздался глухой удар, послышался гортанный крик, И на палубу, суматошно размахивая крыльями, упала птица. Это был альбатрос. Неосторожно прилетая над траулером, он врезался в радиоантенну и, сломав крыло, рухнул прямо на нас. В тот день мы с Колей скоро оказались в каюте. С помощью боцмана делали альбатросу операцию. Альбатрос не врывался, не хлестал нас здоровым крылом. Он только странно урчал и порой вскрикивал от неосторожных движений наших грубых рук. В конце концов мы укрепили легкие дощечки шины и, отгородив птице за куток, в углу палубы оставили ее там. Во время всей операции Пурш толкался рядом и с большим интересом присматривался к птице, обнюхивая ее. В каюту он не пошел, а устроился на ночь возле альбатроса.